то, что хорошо для Земли, плохо для Венеры. И обратно, Эльн. И обратно. И он сухо засмеялся. Маленькая бледнолицая пепельная обезьяна не поняла смысла, но хорошо поняла тон, каким это было сказано. И она едва не упала в тихую гавань, кишащую венерианскими крокодилами и амебами. А бывший жених со звериной ловкостью, приобретенный в лесах, помчался по воздушным корням на берег, где Мэри полоскала в водоеме белье, грубо оттолкнул Стормера и с улыбкой на изуродованных губах подошел к Мэри. Глава 10 Осенние думы. Осень и на земле не нерадостна, а на Венере она ужасна. Живешь как под душем. На один день 20 перемен. Знойный ветер сменяется ледяным й дождь градом без ветри ураганом и туманы бесконечные туманы говорил блоктон сидя у пещеры на земле есть где укрыться от осени Ницца, Алжир», — лжир вздохнул делькро на земле есть деньги а за деньги можно иметь постоянную весну и на венере сейчас есть весна только не добраться до нее железные дороги еще не проложены и курорты не построены насмешливо ответил блоктон Да, пора нам подумать о зиме. К огорчению Сторнера, лорд Генри без всяких выборов и плебисцитов взял на себя роль короля, вождя и диктатора пассажиров. После своих лесных приключений одичавший лорд очень изменился. В нем появились грубость, злая настойчивость. Он не терпел противоречий и скоро прибрал к рукам всех пассажиров, не исключая и Сторнера стормер правда, сдался не сразу. Но после того, как Блоттон угостил его боксом, стормер признался опобежденным и утих. Пассажиры перебирались в пещеры, где было теплее. Плебсы еще жили на деревьях, в шалашах, заканчивая полевые работы. «Пора нам подумать о зиме, подумать о будущем. Перед нами три возможности. Первая — перезимовать в ракете». «Это было бы лучше всего», — сказала леди Хинтон, вспомнив об уютной каюте, о своем земном кресле. «Если позволит, товарищ Фингер», криво улыбаясь, заметил Стормер. «Мы не будем его и спрашивать», небрежно ответил Блоттон. «Да, но мы ничего не припасли на зиму. А то, что собрали они, на всех хватит вторая возможность. Перезимовать в пещере это уже хуже. Топлива хватит, тепло будет. Кокосовые орехи нашлись и на полуострове. Рыба, зерно, овощи если даст товарищ Фингер. «Мистер Стормер, я принужден буду легонько ударить вас вот этим камнем по голове, если вы будете мешать мне говорить. Итак, второй проект. Перезимовать в пещере. Проект третий. Идти за летом. Подвергая себя всем случайностям...» «Молчу». «Да, подвергая себя тысячи смертельных опасностей. Это, конечно, крайне рискованные меры. Ракета удобнее всего». Пусть этот Ганс и его товарищи, как муравьи, таскают зерно в ракету, кокосовые орехи, рыбу, овощи. Когда Ганс будет в отлучке, мы просто войдем в ракету и завладеем ею. «Без большой драки не обойдется», — сказал Стормер. «Да, без драки и без большой драки не обойтись. И чего она раньше произойдет, тем лучше. Это надо скорее кончать. Двоевластие недопустимо. Или мы, или они». «Зачем же вы спасли Ганса и Винклера от шестируких?» Кроме и Винклера, там были и другие. А без Ганса и Винклера и другие могли бы погибнуть от шестируких. Теперь же мосты разрушены, шестирукие не переберутся через залив. Мы обеспечены всем и вполне можем обойтись без плебсов. Если плебсы не хотят служить нам, они должны быть уничтожены. Убить всех плебсов? Кого именно? Ганса Фингера и Винклера. А Жак, Мэри, Цандер, наконец... Нам надо думать не только о зиме, но и о более отдаленном будущем. Без Ганса и Винклера остальные нам не страшны. Сандер полезен своими знаниями. Вот, например, одежда. Мы обносились. Придется наладить ткацкое производство. Только без машин, воскликнул Шнирер. Жака мы обратим в рабство. А Мэри, спросил Стормер. Мэри будет моей женой, спокойно ответил лорд Блоттон. Эллен издала мышиный писк, леди Хинпен покачнулась и шумно вздохнула, Пинч двусмысленно хихикнул, Блоттон так глянул на него, что тот сжался и отполз глубь пещеры. Ра же вам, наконец, расстаться с земными предрассудками? Весьма вероятно что нам придется прожить на Венере всю жизнь. Борьба с природой здесь исключительно трудно Нам нужно не уменьшать, а вредных элементах вроде Ганса я не говорю, а увеличивать наши силы. У нас должны быть жены и дети Здоровые, жизнеспособные Нельзя портить породы физически неравными браками Я женюсь на Мэри Мистеру Уэллеру Епископа ведь больше нет Кажется, нравится мадемуазель Далькро Вы, Стормер, тоже еще крепкий мужчина Вам подойдет Амели Но, крикнул Пинч и поперхнулся Я не собираюсь замуж, сказала Амели На Венере это не наше личное дело А общественная обязанность Мистер Пинч, пожалуй, может жениться на элен хотя сомневаюсь, чтобы от этой пары были крепкие дети. Ну а вы, барон, если хотите, можете взять себе в жены леди Хинтон.